Глава 36. Полина. Поля. Полин. Полинка. Слышу сквозь сон голос Ильи и открываю глаза. Я в постели, укутан одеялом. Мне тепло и спокойно. Он сидит рядом, уже полностью одет, смотрит внимательно. Мы проспали? Приподнимаюсь на локте. Лежи всё в порядке. Ещё очень рано. Он целует меня в лоб, и я возвращаюсь на прежнее место. Я на работу. Ключи от машины на тумбочке. «Как соберёшься, приезжай». «Да я прямо сейчас две минуты и готова. Что ж ты меня раньше не разбудил?» Илья смотрит строго, и я подчиняюсь. Послушно прижимаю щекой к подушке. Кажется, от его вчерашнего срыва не осталось и следа. В глазах штиль, спокойствие и привычная мне уверенность. Зав собран и готов вернуться к работе. Мягко улыбаюсь в ответ. «Спасибо, что приехала». Говорит он медленно, ведёт подушечкой большого пальца по моей щеке, и я закрываю глаза. Моя необыкновенная девочка. Он вчера никак не мог уснуть, ворочился, видимо, перепил кофе и энергетиков. Я придумала способ, как его расслабить и успокоить. Просто взяла и соблазнила его. После этого он уснул в моих объятиях, а я ещё некоторое время лежала и офигевала от того, как много произошло за прошедший день. Ты помнишь, что случилось ночью? спрашивает Илья. Конечно, помню. Смеюсь. Сначала были пельмени. Мы ужасно хотели есть, просто умирали от голода. Нашли в морозилке домашние полуфабрикаты Виктории Юриной, Святой женщины. Нарубились после душа и отправились в кровать. Потом пытались уснуть. Не получалось. Так бывает, когда усталость настолько сильная, что просто не можешь отключиться. Отвратительное состояние. И тогда я предложила заняться любовью. Мы начали с поцелуев, а потом всё как-то само собой завертелось. У нас порвался презерватив. Говорю, усмехнувшись. Ты так и не научилась их надевать. Укоризненно качает головой Илья. А я столько усилий потратил, объясняя и показывая. Как бы я научилась. Пять лет этим не занималась. Любая бы на моём месте подзабыла детали. И ты предложил мне выйти за тебя второй раз. Парирую я. И ты согласилась. Кивает Илья. Мне просто жаль твою маму. Она не переживёт, если у тебя родится ещё один ребёнок вне брака. Поясняю, приподнимая брови. Да-да, дела исключителя в моей маме. Соглашается Илья, закатывая глаза. Следом мы смеёмся. Что поделаешь, оба начудили. Теперь уже как будет. Мне в первый раз. Илья наклоняется, целует меня в лоб. Я пошёл, хочу прогуляться, давно не был на улице. Я приеду чуть позже. Конечно. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Ты не можешь спасти всех, родной. Это невозможно. Но ты можешь помочь многим, и это очень важно. Не забывай об этом. Он поднимается и уходит в коридор. Через полминутки щёлкает замок в входной двери, и я оказываюсь в квартире одна. Сладка потягиваюсь. На часах 6. Если я поспешу, то в 7 буду на работе. Тем более Илья оставил машину. возможно, даже успею купить девочкам булочек по дороге. Когда мы обнаружили, что презерватив порвался, не стали паниковать и расстраиваться. Просто обнялись и поцеловались. Это было искренне, и это было хорошо. То, что творится сейчас в стенах больницы, страшно, а зачатие новой жизни это прекрасно. Пусть даже оно случится не вовремя. Если так рассудить, то всегда что-то происходит всегда не вовремя. Главное, что по большой любви А между нами она самая. Я точно знаю. Дверной звонок выдает длинную трель, когда я моюсь в душе. Кто бы это мог быть? Если бы Илья что-то забыл и вернулся, он бы открыл своим ключом. Его мама бы не поехала без приглашения. А Илья... Пригласить не мог. Он оставил телефон на зарядке у себя в кабинете. Звонят еще раз. Я выключаю душ, наскоро обтираюсь и закутываюсь в полотенце. Открываю замок, выхожу в коридор и налетаю на... Няню Аню, которая в панике отскакивает назад, прижимаясь спиной к стене. У неё такие испуганные глаза, что мне становится смешно. Я про неё, если честно, совсем забыла. У Ани, конечно, тоже есть ключи от дома. Доброе утро. Здоровую сиделую паузу в ожидании объяснений с её стороны. Жени здесь нет, а его няня есть. Я... Машина стоит у подъезда. Я проходила мимо и решила, что Илья дома... Она бросает взгляд на пакет, который сжимает в руке. Ты еду принесла? Спасибо большое. Положи в холодильник, если не сложно. Я потом посмотрю. Аня, прости, чаю не предлагаю. Мне надо быстро высушить волосы и рвануть в больницу. Сама понимаешь, какое время сейчас. Ты разве Ты же улетала. Всплескивает она руками. Да. Пришлось вернуться. Киваю я. Надо Илью поддержать. Мне не до развлечений было, когда тут такое. Мы смотрим друг другу в глаза. Наверное, здесь даже слова не нужны. Всё и так понятно. Аня грустнеет. Поджимает губы и кивает. Да, надо поддержать обязательно. Я лучше пойду. Мне ещё с Женей погулять сегодня нужно. Смотрю на неё и киваю. Мне её немного жаль. Я не могу знать, есть ли у неё чувства к Илье. Если да, то насколько сильные. Возможно, они только дружеские — Или же она на что-то надеется в глубине души. Трудно не надеяться, когда видишься с таким мужчиной, как Илья, каждый день, когда постоянно торчишь у него дома, заботишься о его ребёнке, да и сам он относится по-доброму и с большой благодарностью. Но если бы он хотел быть с ней, у них бы уже давно всё закрутилось. Хочет он со мной? Всегда. Только со мной. Аня быстро одевается и уходит, забрав свой пакет с собой. На прощание она просит Не говори, Илья, что я приходила. Почему? Ты очень добра, я думаю, она ценит. Не надо. Я просто подумала. Неважно, забудь. За ней закрывается дверь. Я молчу ещё несколько мгновений, потом пожимаю плечами и иду собираться. У меня есть дела поважнее, чем размышлять о подруге детства своего мужчины. Выгорание — это страшно. И медики, увы, ему подвержены нередко. Из-за стресса, вы истощения, накопленной усталости может пропасть мотивация. А что потом? Лучше даже не думать. Вчера показалось, что я увидела в глазах Ильи симптомы именно этой опасной болезни. Мы не роботы, всего лишь живые люди. И Илья тоже живой, хотя забывает об этом периодически. Ему нужны поддержка и любовь. Даже такому уверенному в себе профессионалу иной раз очень нужны тёплые слова. Он не признаётся, но я-то знаю. Я всё про него знаю. Без пяти семь я уже в больнице. Дальше меня захлёстывает круговорот дел и разговоров. Столько всего нужно сделать. Включаюсь в работу тут же, будто и не уезжала. Не чувствую ни усталости, ни тревоги. Первые две операции пролетают и вовсе на одном дыхании. Перед обеденным перерывом решаю заглянуть к Ильёву в кабинет. Стучусь, затем толкаю дверь. Он сидит за столом и вертит в руках упаковку с обезболивающими. Увидев меня, быстро убирает пачку в стол. Но этикетку я узнала.